Рисов думал, и на душе становилось вызывающе весело и не страшно. Ну, подкрадутся японцы и бросятся в штыки. Ясно, поддержки сзади не прихлют Ясно, придется выскочить из окопа и схватиться в рукопашное. И ясно, исход будет один — смерть. Все было ясно и просто. Хотелось беззаботно улыбаться. из с темной дали, слева левого фланга, Слабо донесся выстрел, отдавшийся в горах коротким эхом та х Другой, третий, и не затрещала частая сливающаяся пальба пачками. Тишина кругом еще больше насторожилась, стала еще более жуткую. На темном небе, казалось, вспыхивали слабые отсветы Пальба трещала спешно и лихорадочно, потом стала слабевать, донеслось еще несколько одиночных выстрелов. Замолкла. Опять еще сердитие огрызнулась в темноте хриплая собака. Еще жалобней завизжала молодая собачонка и повизгивала долго, обиженно. Было странно. Кругом огромные притаившиеся всеобщие ожидания, а тут же, чуждые всему, сосредоточено копошатся свои отдельные маленькие злобы и обиды. Ой, кто-то сладко зевнул в темноте. Холодно, морозы пошли. Какая-то будет матушка весна красная. Солдаты давно уже перестали вглядываться в темноту и стояли равнодушные, беззаботные к тому, что кругом. Рисов стал себе противен, со своими копошайшимися в мозгу, пугливо-здрагивающими мыслями. В этом окопе сошло с ума два офицера. Именно офицера. также они стояли, также спрашивали себя, Что там, а что если? А вот кругом люди, равнодушны, спокойны и бездомны. Придет миг, и они со свежими, вдруг вспыхнувшими душами схватятся за винтов. Резцов пошел сделать обход своей части лунета. Капитан Катаранов стоял в середине лунета. Положив голову в папахе на руку, он облокотился обруствер и о чем-то думал. За последние две недели катаранов стал совсем другим, чем прежде. Был молчарив и угрюм, много пил. В пьяном виде ругал начальство, восхвалял японских генералов, Куроки, Ояму, Нодзу. Оглядывал всех злыми, вызывающими глазами и как будто ждал возражений, а то плакал, бил себя кулаками в грудь и лез целоваться. Он очнулся от задумчивости, рассеянно взглянул на Рисцова, Ну что, не спят у вас люди? Нет. Катаранов опять молча облокотился обруствер. Резцов пошел к себе. Медленно двигались по небу звезды. Одни заходили, с из засопок появлялись другие. Вдали изредка слышались одинокие выстрелы. Солдаты стояли неподвижно, опершись о винтовке. Временами то один, то другой топал озябшими ногами — Нима над сопками чуть засветилась. Катаранов прошел по окопу и позволил желающим ползти в колян за топливом и назад, кручу за водой. Солдаты оживились и поползли. Стало весело и жутко. Слышался острый хруст срезываемого коляна, шепот и сдержанный смех. Из темноты выделилась фигура солдата с огромной связкой коляна за плечами, Солдат шел к люнету, согнувшись под тяжестью, медленно и неспешно, как дворник, несущий дрова. Рисцов возмущенно следил за ним. Всей своей огромной, медленно движущейся фигурой он как будто намеренно выставлял себя под выстрелы. «Неправда!» В японских окопах засверкали огоньки, пули зажижали в воздухе. «Хренов, да скорее, чего полдешь!» сердито прошепил Рисцов. Хренов, исполняя приказание, неуклюже пробежал десяток шагов и опять пошел не спеша. Его бородатая, наклонившаяся под связку и голова, показалась у окопа. — Да иди ты скорее, сукин сын, прыгай в окоп, подстрелит тебя Да никак нет, Хренов медленно влез в окоп. — Пули их ваше благородие добрые, — объяснил он Рисову и бросил вязанку. — Ну, ребята, грейся теперь, сколько влезет. Светлело. Запоздавшие поспешно сползались к люнету, пули жужжали чаще. Солдаты разжигали в земляных печурках колян и кипятили в котелках воду. Беловато-синие дымки велись над ококом. И назади, впереди, у наших, у японцев, везде курились дымки. В воздухе запахло гарью, напоминая о тепле и горячем чае. В середине люнета донесся голос Катаранова. «Ребятушки, глубже в окопе сидеть, кроме часовых не высовываться».